Слова третья. Проблема ремонта. Значит, твоя цена 11 миллионов кристаллов. Мне стоило большого труда сохранить внешнее спокойствие, когда посетивший мой фрегат Паладин Тамара, прославленный мастер-бронник Гекхо Герт Вайзе Уш Дуэлайма, наконец-то закончил осмотр древнего доспеха и объявил цену. Игроку со столь высоким статусом Кунга неприличествовало беситься. И прилюдно выражать свои эмоции Тем более осознаваться в недостатке финансов Так что авторитет я не уронил Хотя в груди у меня сейчас все клокотало от возмущения 11 миллионов за подгонку брони? Это не просто чрезмерно много за один единственный доспех Трата таких денег рушила все мои дальнейшие планы Шкала ярости заполнилась Так что пришлось мне опустошать ее ростом соответствующего навыка Навык ярость повышен до восьмого уровня Вроде чуть отлегло По крайней мере, я уже не рассматривал всерьез вариант взять сидящего в кресле передо мной мастера Бронника под ментальный контроль и заставить проделать всю работу бесплатно. Но все равно 11 миллионов. Это было чрезмерно. В таком случае у меня фактически не оставалось денег на оплату стоянки крейсера в доках и его ремонт. Хотя бы чисто косметический. Нужно было что-то придумывать. Разговор происходил в кают-компании фрегата «Паладин Тамара». На крейсер я посторонних не пускал, тем более там сейчас активно шли ремонтные работы. Так что братья-близнецы Баша и Ваша перенесли боевой доспех пожирателя на фрегат и поставили в центре кают-компании. Прилетевший с родной планеты на пассажирском челноке седой седой, сгорбленный Гекхо Герт Вайзе лайма мастер-бронник 224 уровня, сперва сам лично полтора часа переносил на корабль бесчисленные ящики с нужными ему в работе инструментами категорически отказавшись от помощи и сославшись на хрупкость некоторых предметов. Затем целых 11 часов старик осматривал предлагаемый к модификации артефакт реликтов, сканировал его, подключал к своей аппаратуре и всячески изучал предмет своей работы. За это время я успел познакомиться с экипажами 20 кораблей сопровождения и решить организационные вопросы. Даже успел вздремнуть и хорошенько выспаться, прежде чем Гертулинетар без стука вошла в мою каюту, Вспугнув и смутив заигрывающую с мужем обнаженную Герт Валери и сообщила, что мастер закончил осмотр и готов объявить условия. «Работа уж больно трудная», — прокомментировал Седой Гекху, поскольку я не спешил соглашаться на объявленное мастером условия. «Настоящее испытание для моих умений. Тут ведь один неверный надрез и доспех можно выкидывать. Годится он будет разве что в музее таких необычных древностей». После этих слов мастера я наконец-то определился и объявил свои условия. Тогда справедливой оговоркой вижу, что за каждый полученный в процессе работы уровень персонажа из объявленной цены в 11 миллионов будет вычитаться 1 миллион. Ведь доспех пожирателя нужен не только мне. Для вас, мастер Вайзе Уж, это тоже уникальный шанс прокачивать дальше свои умения. Навык дипломатия повышен до 46 уровня. Мастер Бронник расценил сказанное как комплимент и довольно заурчал, показав свои желтоватые клыки. А потом со смешкой заметил, что как бы ему самому тогда не остаться должным после исполнения столь необычного заказа. И тут же предложил другие условия. 3 миллиона шестьсот тысяч кристаллов и оставшиеся после работы обрезки материала я оставлю себе. А еще Кунг Земли позволяет мне и всей моей большой семье переселиться на свою родную планету». Эти условия выглядели уже гораздо более привлекательными. Я готов был дать согласие, но все же уточнил, сколько Гекхо состоит в большой семье уважаемого мастера. Забронника ответила моя подруга Гертулинетар. Говоря о большой семье, мастер подразумевает весь свой клан. В клане ремесленников Дуэлайма числится 17200 Гекхо. И что, всем 17 тысячам нужно предоставить убежище на моей родной планете? Я постарался произнести эту фразу с ярко выраженным недовольством в голосе, хотя внутренний готов был прыгать от радости. Это ведь как раз то, о чем мы недавно говорили с моей компаньонкой заселение пустующих нот виртуальной земли обитателями, которые займутся развитием неиспользуемой территории. Да, Кун Камар, спасение жизни Гэхо клана Дуэлаймы будет обязательным условием сделки. Мой клан страшит приближение композита, чьи звездолеты подбираются все ближе и ближе к нашей планете. Мы не бойцы, а мирные ремесленники, и хотели бы убраться подальше от этой войны, в которой уже сгинули десятки обитаемых миров вместе со всеми обитателями. Планета Земля считается тихим безопасным местечком, находящимся под юрисдикцией Гекхо, так что мой клан хотел бы туда переселиться. Я помолчал с полминуты, нервно барабаня пальцами по подлокотнику кресла, потом проговорил задумчиво. «Мастер Вайзауш, это серьезное обязательство для фракции «Реликт», и бросаться такими обещаниями я не могу. Мне нужно подумать и понять выполнимость принимаемых обязательств, а также их последствия», — заявил я и встал с летающего кресла. Улина, пройди со мной в капитанскую каюту, нужно с тобой посовещаться». Навык дипломатии повышен до 47-го уровня. Мы оставили уважаемого мастера ожидать решения в кают-компании и удалились с напряженными выражениями на лице и морде. За время моего отсутствия Герт Валерий Урла уже удалилась из капитанской каюты. Вместо воеда перед большим зеркалом сейчас прихорашивалась и расчесывала свой пышный рыжий хвост Милонка Гертайни. От моей персональной помощницы секретов у нас Тар не было, так что едва двери капитанской закрылись, торговка сбросила с морды выражение серьезной задумчивости и, не сдержав восторга, обхватила меня своими сильными лапищами, подхватила и раскрутила. Ну как я? И мастера для ремонта брони тебе нашла и выполнила задание насчет поселенцев? Согласись, капитан, я полезная. Уверена, если еще поднажать, Герт Вайзе уж согласится и вовсе выполнить работу с доспехом бесплатно. Успешная проверка на телосложение. телосложение. Улинея, ты несомненно полезная, только отпусти меня и поставь на пол, пока у твоего капитана ребра не треснули от таких бурных обнимашек. Я все-таки человек, к тому же сейчас без брони и весьма уязвим. Торговка извинилась и выпустила меня из своих объятий, но все равно продолжала утробно рычать от переполняющей ее радости и демонстрировать короткие клыки. Я же поправил сбившуюся одежду и продолжил. Давид на уважаемого мастера Бронника и лишать его положенной прибыли не станем. Не хочу остаться в памяти Гекко неблагодарным скупердяем. Вместо этого нужно договориться, чтобы клан Дуэлайма выделил сотни опытных мастеров. Они нам очень скоро пригодятся для ремонта крейсера и найди транспортники для перевозки 17 тысяч беженцев на Землю, или из тех звездолетов, что достались нашей фракции от клана Тушлайма, или используй свой большой китувару». Герт Улине подтвердила, что все поняла, и попросила разрешения самостоятельно завершить переговоры и заключить сделку с кланом Душлайма, поскольку ей как торговке по классу такие действия были необходимы для прокачки навыков и поднятия уровня персонажа. Я дал согласие, и довольная Улене Тар поспешила к ожидающему решения заказчиков мастеру Броннику. Едва за торговкой закрылась дверь, хвостатая, слышащая, обернулась ко мне. Я что-то пропустила, капитан? Разве ты уже определился насчет доков для ремонта древнего крейсера? Тема была действительно острой, и Гертани Уремя ее это прекрасно знала, поскольку присутствовала при обсуждении этого вопроса с офицерами моего экипажа и капитанами кораблей сопровождения. Собственно, Милонка вчера и служила переводчицей с языка Гекхо на язык империи, поскольку сам я пока что был еще слаб в языке империи. И понимал хорошо, если треть от сказанного капитанами. Другая же переводчица девушка-андроид Герт Луана не смогла принять участие в беседе, поскольку до этого под контролем управляющей программы паа Ум УМПА впервые подключилась к рабочему пульту крейсера Дипалю 781 и надолго выпала из окружающего мира. Луана вот уже вторые сутки лежала без движения в металлической полусфере, подключенная проводами к системам звездолета, и не реагировала на слова и прикосновения. Па-ум-ум-па заверил меня, что все с роботом-андроидом нормально, и новому оператору просто требуется время, чтобы начать ориентироваться в незнакомом виртуальном окружении и научиться управлять потоками информации. На последовавший вопрос, сколько времени обычно занимает процесс обучения оператора, искусственный интеллект ответил уклончиво. Бывало, хватало пару умми, но иногда сопряжение происходило трудно, занимая десятки и даже сотни умми, и не всегда заканчивалось успехом. В таких случаях оператора реликта необходимо было поддерживать, чтобы он не умер от истощения и обезвоживания. Но Луана — робот-андроид и способна поддерживать функционирование от электричества, так что смерть от голода ей не грозит. На вопрос моих моей хвостатой спутницы я тоже ответил уклончиво. Далеко не каждый док подходил для ремонта столь крупного звездолета, как 300-метровой длины крейсер. Да и далеко не в любую звездную систему я согласился бы привести и оставить в уязвимом неподвижном состоянии столь ценный корабль. Конечно, у нас теперь появился эскорт из 20 кораблей малых классов. Да и сотня бойцов-богомолов тоже должна была отпугивать недоброжелателей. Но великую космическую расу, задумая она недоброе в отношении меняемого крейсера, такие препятствия все равно бы не остановили. Наш аналитик Герт Джарк просчитал и отверг сотни возможных мест ремонта, как раз из-за возможности попытки захвата древнего корабля. В конце концов, шипастый аналитик предложил остановиться на системе Тайлакс, Хотя сразу оговорился, что и там шанс возникновения неприятностей вовсе не нулевой. Звездная система Тайлакс славилась большим количеством орбитальных верфей, на которых собирались и ремонтировались боевые корабли сворами Лейфатов. К тому же, конкретно эти вассалы-своры по ряду причин не рискнули бы самостоятельно атаковать прибывший к ним звездолет свободного капитана Кунг Комара. Во-первых, право ремонта и модернизации мне было официально предоставлено мелиефатами, и нарушить данное сюзеренами слово для вассала чревато было очень серьезными последствиями. Во-вторых, прилаты Тайлакса однажды уже серьезно расстроили правителя своры Кронгалаа, когда попытались преследовать меня и мою воеда Теликанку Валери, за что очень жестоко поплатились. Едва ли мудрые прилаты захотят повторения той болезненной ошибки. «Ну и в-третьих, я и сам искал возможности провести официальные переговоры с правителями Тайлакса. Близилась война Земли с синдикатом Гильвара, и мне, как кунгу Земли, нужно было, если не заручиться военной поддержкой Тайлакса, то хотя бы оставить эту ветвь человеческой расы в стороне от разборок двух других ветвей человечества». «Значит, Тайлакс», — рыжая мейлонка с сомнением покачала головой. «Кунг Камар, отговаривать не стану». Напомнили, что твоя походная супруга Герт Валерий Урла объявлена там преступницей. И хотя преследования временно прекратили, статус преступницы с нее никто не снимал. Появление находящейся в розыске тайликанки на территории Тайлакса вызовет серьезные осложнения. Да, это было серьезной проблемой, о которой не стоило забывать. С другой стороны, именно с моей походной супругой Герт Валерий и были связаны претензии на ее родную планету Зетта Жнеца-3, более известную как Карантинную планету. Аборигены поклонялись Валерии как единственной на всей планете великой охотнице, победившей всех 12 ужасов леса и, более того, сумевшей наладить контакт с неукротимым и опасным лесом. Жуткие лесные твари, держащие в страхе людей планеты и заставляющие прятаться по укрепленным поселкам, не трогали хрупкую девушку мастера зверей. Валерия Урла неоднократно выживала там, где погибали все остальные люди. Ее авторитет на карантинной планете был непререкаемым. Слово великой охотницы на карантинной планете считалось законом, поскольку устами хрупкой девушки говорил сам лес. Если Валерий Урла заявит о своем праве стать правительницей карантинной планеты, ее поддержат многие аборигены. Именно это я и собирался донести до прилатов Тайлакса. И снятие статуса преступницы с моей супруги выглядело небольшой уступкой перед возможностью заручиться благосклонностью новой правительницы и заключить эксклюзивные контракты на добычу редких ресурсов карантинной планеты. «Как знаешь, кун комар что бы ты ни выбрал и куда бы ни решил лететь, я все равно пойду за тобой». Рыжая мейлонка закончила приводить свою густую шерсть в порядок, с лукавым блеском в глазах посмотрела на меня, но потом бросила взгляд на настенные часы и совсем по-человечески тяжело вздохнула. «Пора собираться. Вчера ты объявил новое общее собрание капитанов, на котором вы собирались обсуждать что-то важное». Внимание! Лидер клана Дуэлайма Герт Вайзе Уш предлагает объединение с фракцией Реликт на следующих условиях. Клан Дуэлаймы в полном составе вливается в состав фракции Реликт. Реликт предоставляет территории для переселения членов клана. Вы согласны на это предложение? Да? Нет? Сообщение означало, что моя компаньонка Герт Уленетар довела такие переговоры со старым мастером-бронником до логического завершения. Отлично! Я выбрал вариант «да» увеличивая тем самым состав фракции «Реликт» сразу на 17 тысяч игроков. Количество членов моей фракции превысило 100 тысяч. Ого! Быстро же мы растем! Теперь действительно ничто не мешало мне отправиться на древний крейсер, где моего прибытия уже ждали капитаны кораблей сопровождения. И тема предстоящих переговоров была действительно что ни на есть серьезнейшая. Я собирался повторить эксперимент по принудительному назначению NPC-персонажем Капсул в реальном мире. Вот только на сей раз хотел предложить участвовать в эксперименте по перемещению из игры в реальный мир не только сотни огромных эссеек-доминантов, но и людям.